диплому. Один учитель жалуется другому. Ну и класс мне попался тупой. Объясняю им теорему. Не понимают. Второй раз объясняю. Не понимают. Третий раз объясняю. Сам понял, а они все равно не понимают. Из гимназических анекдотов. Александр Александрович, часто нам говорим. Хорошо бы из нашей студии выпустить артиста. Циркового Райкина. Или, или пусть кто-нибудь из вас создаст теркина на манеже. Думайте, думайте, берегите фантазию. Вы, когда мы заканчивали студию, все понимали, что не стали ни Райкинами, ни теркиными в цирке. Пришла пора каждому свой номер готовить к сдаче руководству. Меня и Бориса Романова направили в специальную студию.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 «Это будет иллюзионная клоунада», — заявил наш режиссер. «Вещи то появляются, то пропадают. Есть такое специальное приспособление. Вы, Никулин, выйдите на манеж с большим ящиком, вытащите из него ящик поменьше, поставите на большой и спрячьтесь в него от Романова. А сами, незаметно, чертежи системы секретных дверей я сделаю сам, перелезете в другой ящик».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 В такой же точно клонский костюм, как у меня. Нам было по двадцать семь лет. Ну, что мы могли сделать с чучелом? Ясно дело. Разыгрывать всех. То подвяжем фигуру на крюк, будто бы человек повесился. Кто-то входит в гардеробную и в ужасе оттуда выскакивает. Никулин повесился. Чучело выглядело натурально и раскачивалось в петле тоже весьма натурально. Или входил человек к нам в гардеробную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 Желание искать, пробовать. Конечно, мы с Борисом Романовым были людьми наивными, считая, что достаточно выучить текст, хорошо бы смешной, иметь забавные костюмы, выйти на манеж, и все у нас легко получится. Мы очень хотели побыстрее выйти на публику, и только в будущем поняли, что нам многого не хватало, что мы не владели даже азами профессионализма. «Как я стал клоуном!»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 Должны были переехать в Гётеборг, место основных гастролей нашей труппы. Воздушная гимнастка Валентина Суркова, Михаил Шуйдин, я и переводчица перезели из автобуса. Нам не хватило мест в машину нашего импрессарио, господина Алквиста, важного упитанного человека с маленькими усиками аля Гитлер.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 И честно сказали, что никакого интервью никому не давали. — Не давали? — возмутился Байкалов. — А это что? И он протянул нам утренний выпуск «Гитобёргской газеты». На первой странице которой был помещен большой портрет Деголя с крупным заголовком «Деголь приходит к власти». А ниже фотография поменьше. Мы с Мишей загримированные в клонских костюмах над фотографией жирный заголовок статьи «Мама русского клоуна плакала, сын должен стать пожарником». Статья рассказывалась о нашем цирке. Журналист как бы ходит по цирку, разговаривает с людьми, но наблюдает за подготовкой к представлению после разговора с гимнасткой Валентиной Сурковой, королевой воздуха, которая смотрит внимательно, как подвешивают ее аппарат, ибо маленькая ошибка смерть,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 Когда я, вернувшись с гастролей, рассказал об этой истории дома, мама русского клоуна долго смеялась. А в самом деле? Почему я стал клоуном? Как становиться клоунами?